Глава 10 От каменного зала Кир не оставил камня на камне. Точнее, кирпича на кирпиче. Он всегда был мелочен, как гном, считающий медики, и злопамятен, как уязвленный по поводу красоты эльф. Я даже не удивляюсь. Это как дежавю, только с дымом и треснувшими вазами. С Киром мы сталкиваемся на пороге. Он взъерошен, как сова после урагана. Я же... Холодна, как ледник в царстве ледяного монстра. «Ты забыла, кто я?» — орёт он, размахивая руками, будто пытается вызвать бурю. «Как ты смеешь!» — улыбаюсь, как учила бабуля. Врага надо встречать, слаще меда, чтобы яд незаметней лился. Произошёл маленький скачок силы. Приносим извинения за мизерные неудобства. «Неудобства?» Его дыхание пахнет гневом и дорогим южным вином. Он приближается так близко, что я вижу каждую пору на его носу. Их ровно семь, как звезд, в созвездии, задница. Хотите чаю с ромашкой, улыбаясь уголками губ, как злобная кукла? Ненавижу твое лицо! рычит он. Взаимно. Твое напоминает карту местности после извержения вулкана. Пройдемте обсудить детали. Машу рукой в сторону облачного зала, куда я отправила огненные шары Бри. «Жанет, не притворяйся идиоткой!» — шипит он, пока мы идем по коридору. «Думаешь, я это забуду?» Облачный зал встречает нас туманом, который вьется как ревнивая русалка. Облака здесь не просто белые. Они переливаются всеми оттенками сарказма и меняют форму в соответствии с нашими эмоциями. Сейчас они похожи на стаю шипящих кошек. Это твой кабинет?» Кир морщится, будто наступил в желтую лужу на белоснежном полу. Заволокло немного, пожимая плечами. «Хотите кекс? У нас облачный меренговый рулет». Он плюхается на табуретку, принесенную Юди. Феем, который умудряется выглядеть грациозно даже с тремя табуретками в руках. «Где достойное обслуживание?» Кир тычет пальцем в сиденье. «Это же трон нищего гнома!» «Удобные кресла ты превратил в щепки», — напоминаю я. «Может, ромашковый чай?» «Нетти!» — рычит он, и мое домашнее имя звучит как проклятие. Пусть даже не смеет больше меня так называть. «Жанет», — поправляю, сжимая кулаки. «Или госпожа-организатор. Выбор за вами». Он садится, скрипят табуреткой, как вампир на солнечном свете. Его взгляд буравит меня, словно пытается найти слабое место в доспехах. «Банкет в фамильном особняке», — заявляет он. «И пусть весь мир увидит мое величие». В голове уже рисуется план. Торт с перцовым кремом, официанты-тролли и фейерверки, которые взорвут его гордость. Как пожелаете. Улыбаюсь, представляя, как его родня давится канапе с ядом вежливости. «У нас есть специальное меню для темных магов». Суп из молчания, жаркое из унижения и десерт позорный крем. Юди записывает, едва сдерживая смех. Кир, тем временем, надувается, как жаба перед дождем, но молчит. Он еще не знает, что его свадьба станет легендой или проклятием. Постскриптум Шерх, спрятавшись в облаках, уже рисует на стене кир козел магическим маркером. А я. Я просто жду, когда взорвется первый фейерверк.